Глава первая. Насколько плохое – плохо. Подключаем здравый рассудок. В начале карьеры, прежде чем выпустить труды по эффекту негативности, Баумайстер провел то, что снисходительно назвал пилотным исследованием. Изучал он себя. В то время Баумайстер состоял в отношениях с гениальной, очаровательной и любящей женщиной. По крайней мере, такой она была большую часть времени. Но порой впадала в ярость и кричала так, что ученый приходил в отчаяние и смятение. Он никогда не слышал, чтобы родители поднимали друг на друга голос и еще не имел отношений с таким переменчивым человеком. Казалось, избранницу могли разозлить даже такие мелочи, как капающая на пол ванной вода во время мытья в душе. Или моменты, когда баумайстер забывал выключить утюг, закончив гладить рубашки. Однажды его возлюбленная так расстроилась, что разбила тарелку о стену кухни. Ученый знал, что не идеален, и понимал, над отношениями надо работать, но такие сцены выдерживать было трудно. Но после вспышек гнева женщина искренне сожалела, извинялась, признавая вину, и спокойно объясняла, что ее расстроило и как это сделать правильно в следующий раз. Сомнения Боумайстера исчезали, когда он слушал возлюбленную, Снова видел ее гениальность и очарование. Он вспоминал их жизнь до этого момента, волнующие мгновения, когда узнавал в ней родную душу и понимал, что все еще любит ее. Они страстно мирились, обещая друг другу больше стараться. Она поработает над своим темпераментом, а он попробует стать заботливее. Хорошие времена возвращались, но ненадолго. Когда ученый пытался подстроиться под возлюбленную, Она называла это уловкой и все равно злилась на него. Поэтому Боумайстеру хотелось закончить отношения. Но на другое утро его надежды вновь оживали. Ученый понимал, что хорошее и плохое не обязательно противоположны и могут сосуществовать на разных территориях. Он знал, что влюбленный должен следовать за своим сердцем. Но каким именно сердцем? В какой день? В плохие дни... Баумайстер отчаянно хотел освободиться, но боялся остаться в одиночестве. Он вырос в семье, где любовь была скорее долгом, чем радостью. Поэтому влюбленность изменила для него весь мир. Разве не безумие закончить отношения, которые принесли столько счастья? Из уроков психологии ученый знал, как легко люди поддаются эмоциям. Он не доверял своим чувствам, видя, как безумно они мечутся между благословением и отчаянием. Он пытался найти способ вернуть в отношения здравый смысл. Нам всем знакомо это чувство. Вы пытаетесь оценить роман, работу, дружбу или проект, и видите как плюсы, так и минусы. Вы хотите упорствовать и продолжать? Но что, если цена слишком высока? Внутренний голос подсказывает убираться но вам трудно доверять ему из-за власти плохого. В напряженной или сложной ситуации оно кажется сильнее. Чтобы правильно взвесить позитив и негатив, нужно задействовать здравый рассудок. Систему 2. Так психолог Даниэль Канеман называет часть мозга ответственную за логику и более медленный когнитивный процесс. В краткосрочной перспективе система 2 требует больше мысленных усилий чем доверие своему нутру. Канеман назвал интуицию системой 1. Это инстинктивная и эмоциональная часть мозга, наиболее подверженная силе плохого. Но в долгосрочной перспективе вы сэкономите энергию и избежите боли. Из-за романтических терзаний молодой Боумайстер вернулся к классической стратегии, поставленных в тупик ученых-социологов. Начал собирать данные. Он создал приблизительную бинарную систему измерения. Каждый вечер, обдумывая свой день, он спрашивал себя, рад ли этим отношениям, и отмечал «да» или «нет» в блокноте. Еще ученый установил некоторые границы. Если плохих дней окажется больше, чем хороших, это будет очевидным поводом для расставания. Если на каждый плохой день приходится по крайней мере четыре хороших, стоит остаться вместе. А нечто посередине? Ну, нечто посередине. Боумайстер понимал, что эти параметры произвольны, но отчаянно желал конкретики. Несколько месяцев ведения записей показали, что пропорция в целом не меняется, но ясности не было. На два хороших дня приходился один плохой. Соотношение посередине установленных рамок. Что делать? Ученый видел, Что хороших дней значительно больше, но плохие были просто ужасны. Поэтому он решил расстаться с возлюбленной. Это решение выдал скорее его инстинкт, а не данные. Но в итоге другие ученые нашли рациональное объяснение такому решению и методу его исследования. Делая записи в блокноте, Баумайстер столкнулся с понятием, которое позже назовут пропорцией позитивности. Она означает количество хороших событий на каждое плохое. Столь простое соотношение не может измерить всю сложность любви или жизни, но это – ценный инструмент для понимания эффекта негативности. Он дает исследователям возможность измерить плохое и определить его влияние. Он позволяет психологам и консультантам диагностировать проблемы и оценивать прогресс. Возможно, важнее всего то, что эта пропорция дает всем нам способ справиться с властью плохого. Например, мы можем использовать рациональную часть мозга для борьбы с изматывающими страхами и волнениями, которые ограничивают нашу жизнь, искажают выбор и ломают отношения. Чтобы понять, как дела у одного человека, пары или группы и преодолеть негативный уклон, нам нужен метод сравнения позитивного и негативного, Это позволит определить их относительную силу. Вам нужно задать вопрос, насколько плохое – плохо. Посчитаем способы. Одним из первых исследователей пропорции позитивности был клинический психолог Роберт Шварц, который задумался, насколько хорошо он и его коллеги помогают пациентам. Он хотел получить более точные измерения прогресса взамен После лечения депрессия клиента уменьшилась. За пару десятилетий, начиная с 1980-х, Шварц сравнил количество позитивных и негативных эмоций, о которых сообщали люди, проходившие психотерапию. Он обнаружил, что пациенты в серьезной депрессии испытывали вдвое больше негативных эмоций, чем позитивных. Но такую пропорцию можно было изменить в лучшую сторону разговорами, и антидепрессантами. Была и другая крайность. Некоторые люди радовались 90% времени. Они нереалистично смотрели на мир и были склонны к эгоманиакальности, маниям и отрицаниям. Жизнь не всегда идеальна, и здоровый человек должен реагировать на плохое, но в пределах разумного. Шварц пришел к выводу, что люди с одинаковым количеством позитивных и негативных эмоций склонны иметь небольшие нарушения. А нормально функционируют те, у кого определили пропорцию позитивных эмоций к негативным, как 2,5 к 1. Пациенты с оптимальным функционированием имели соотношение 4 к 1. Все это может казаться чистой теорией, но она помогает врачам точнее измерять эмоции. А это важный шаг в лечении таких болезней, как депрессия. Другие исследователи оценивали любовь или нелюбовь людей очень непоэтичным способом. Согласно одному простому методу, нужно посчитать, сколько раз партнеры занимались сексом и сколько раз ссорились. Сами цифры ничего не открывали. Одни счастливые пары мало спорили и мало занимались сексом. Другие счастливые пары много ссорились и часто занимались любовью для примирения. Но это соотношение оказалось надежным предсказателем перспектив брака. Есть и более амбициозный метод. Надо посчитать моменты, когда партнеры находят общий язык. Психолог Харрис Фридман провел одно из первых исследований в 1971 году и записал количество хороших и плохих комментариев, которыми обменивались супруги в ходе стрессовой игры, требующей от людей сотрудничества. Он обнаружил, что соотношение позитивности и негативности во время игры отражает удовлетворение супругов браком. В других исследованиях психолог Джон Готман выяснил, что в проблемных отношениях у партнеров поровну хороших и плохих моментов, но у крепких пар позитивных моментов в пять раз больше, чем негативных. Эта пропорция Готмана 5 к одному создала полезный стандарт для определения разных типов отношений. Одни счастливые пары реже проявляют любовь, но процветают, потому что почти не ссорятся. Другие чаще ругаются, но восполняют это теплом и добротой. Неофициально некоторые исследователи называют эту пропорцию правилом пяти перепихонов на каждую ссору. Это упрощение, ведь помимо секса есть много способов проявлять любовь. Но это легкий способ ответить на фундаментальный вопрос. Насколько хорошее перевешивает плохое? Пропорция Готмана – перспективная цель для пар, но она не означает, что плохое в пять раз сильнее хорошего. Семейные психологи советуют ввести пропорцию пять к одному потому, что она выходит за пределы равновесия. Бихевиоральные экономисты изучали пропорции позитивности мерой попроще. Долларом эксперименты, проведенные более полувека назад, показали, что люди готовы делать неразумные ставки из-за жажды денег. Хотя это, конечно, не новость для работников казино. Но исследования показали, что люди вели себя еще иррациональней, когда возникал риск потерять деньги. Этот феномен получил название Неприятие потерь после исследования Дэниела Канемана и Амаса Тверски. Они обнаружили, что большинство людей не готовы делать ставки при равных шансах в игре на подкидывание монеты. Они избегают риска потерять 20 долларов из-за подброшенной монетки, если им не предложили потенциальную выгоду в виде двойной суммы – 40 долларов. Почему бы и нет? Потери пугают больше, чем радует выигрыш, заключили Канеман и Тверски. Но недавно... Другие исследователи определили еще одну причину осторожности азартных игроков. Дело не только в том, что люди не любят терять деньги. Они не верят, что подброс монетки – это ставка 50 на 50. Их терзает чувство, что вместо выбранной решки обязательно выпадет орел. Звучит безумно, но именно так мы часто представляем будущее. Если, например, нам дадут одинаковый прогноз погоды для Лондона и Мадрида, 10% вероятности дождя в каждом из городов. В основном все подумают, что дождь пройдет в Лондоне. Математически это предположение не имеет смысла. Но легче представить мокрую погоду в Англии, а не в Испании. Чем ближе нам сценарий, чем больше мы его видели или представляли, тем вероятнее он кажется. Такое заблуждение может исказить представление о подброшенной монете. Эксперименты. Изучающие мышление азартных игроков показывают, что они уделяют больше внимания потенциальной потере, а не выигрышу. И поскольку они много размышляют над плохим исходом, то начинают верить, что он вероятнее, и отказываются от ставок один к одному. Они требуют разницу хотя бы два к одному, а иногда и больше, в зависимости от суммы денег на кону и других факторов. Экономист Ричард Талер обнаружил, что чем выше эмоциональные ставки, тем выше пропорции. Правило четырех. Мы уже поняли, нужно от двух до пяти хороших вещей, чтобы победить одну плохую. Неудивительно, что именно денежные исследования дали самые низкие показатели. В таких ситуациях мозг легче справляется с негативным уклоном, сосредоточившись на цифрах вместо эмоций. Как бы ни было больно терять деньги, утрату 100 долларов целиком восполнит выигрыш в 100 долларов. Азартные игроки натаскивают себя действовать по математическим моделям, а не инстинктивно. Не все на это способны, но эксперименты с деньгами показали, что некоторые люди намеренно добиваются баланса в соотношении потерь и выигрышей. В таком случае средняя пропорция составляет 2 к 1. В случаях, не связанных с финансами, делать точные сравнения намного труднее. И большая часть хороших и плохих событий жизни не вызывает такие обдуманные реакции. Как уже было отмечено, обычно такая пропорция выше двух к одному у людей, которые справляются с депрессивными мыслями или конфликтами в паре. Исследование настроения рабочих во время смены показывает, что неудачи влияют на них от двух до пяти раз сильнее положительного события. Эмоции делают нас менее рассудительными и более подверженными власти плохого. Психолог Барбара Фредриксон придумала один из самых цитируемых способов измерения эмоционального благополучия. Раздав диагностические тесты студентам Мичиганского университета, она разделила их на две категории – успешные и отстающие. Первые обладали четким чувством цели и контроля над жизнью. Принимали себя и ладили с другими. Это и продемонстрировали результаты их тестов. У отстающих было больше личных проблем. И они не чувствовали себя полноценными членами общества. Весь следующий месяц обе группы ежедневно записывали свои успехи и неудачи. Каждый вечер они заходили на сайт и оценивали, как интенсивно испытывали эмоции днем, если вообще их испытывали. Список включал в себя позитивные реакции изумление, восторг, радость, сострадание, удовлетворение, благодарность и любовь. И негативные – злость, презрение, грусть, стыдливость, вина и страх. Изучив все ежедневные отчеты, Фредриксон обнаружила, что отстающие студенты испытывали больше хороших эмоций, чем плохих но в целом пропорция позитива к негативу составляла два к одному. Соотношение успешных студентов было немного выше – три к одному. Это открытие привлекло внимание, потому что показало большую пользу позитивной психологии. Фредриксон и другие исследователи еще раньше провели эксперименты в лабораториях, доказавшие следующее. Благодаря позитивным стимулам люди лучше справляются с креативными заданиями. Они буквально видят цельную картину, они мыслят шире, а они сосредотачиваются на одном. Такое бывает и при негативном стимуле. Фредриксон разработала так называемую теорию «расширяй и строй». Хорошие эмоции расширяют ваши взгляды и позволяют развивать навыки, которые помогут вам процветать как в личном, так и в профессиональном плане. Эта теория стала одной из самых влиятельных в позитивной психологии, а исследование дневников студентов подтвердило ее и стало методом понимания успехов людей. Исследователи продолжают находить похожие пропорции позитивности, измеряя другие виды плохих и хороших эффектов. Один из самых простых и любимых нами, потому что Баумайстер занимался этим во время проблемного романа. Способов измерения – подсчет хороших и плохих дней. Некоторые исследователи задавали людям вопрос. «Счастливый у вас был день? Плохой или типичный?» Психолог Рэнди Ларсон использовал это в исследованиях одного-трех месяцев повседневного настроения людей. Кроме позитивных и негативных эмоций, люди выделяли лучшие и худшие моменты дня и оценивали, как сильно на них повлияло каждое событие. Ларсон объединил все ответы, чтобы определить каждый день, как в целом позитивный или негативный. Он выяснил, что в среднем на каждый плохой день приходится три хороших. Чтобы выйти за границы среднего, вам нужны по крайней мере четыре счастливых дня на каждый неудачный. Мы видим это полезной целью и не только потому, что именно ее выбрал юный Баумайстер. С тех пор, как он сделал это предположение, исследователи постоянно доказывали, что плохие вещи, по крайней мере, в два раза сильнее хороших, а ситуации, связанные с эмоциями и отношениями, минимум в три раза значимее денежных. Чтобы хорошее победило плохое, пропорция позитивности должна составлять хотя бы 3 к 1, а лучше – выше. Поэтому мы предлагаем совет, который называем правилом четырех. Одно плохое событие нейтрализует четыре хороших. Это примерная цифра. И мы не заявляем, что нашли универсальную постоянную вроде числа авагадра или значения скорости света. Это надежный способ, а не закон природы. Такая пропорция не подойдет каждому в любой ситуации и ко всем событиям. Некоторые виды плохого несравнимо сильнее. Как мы заметили раньше, у слов «травма» и «убийство» нет позитивного антонима. Но в целом. У всех негативных слов они есть, потому что обычно плохому противопоставляют хорошее. Большую часть времени в нас царит смесь из разных чувств и событий. По ней мы оцениваем себя и свои перспективы, взвешивая плюсы и минусы. Правило четырех поможет вам здраво посмотреть на отношения или работу с помощью техники подсчета Баумастера. Если обычно с понедельника по четверг вам хорошо на работе, Скорее всего, это восполнит плохую пятницу. Конечно, пропорция 4 к 1 не особо утешит, если в пятницу вас уволят. Но это уже не типичная неделя. Правило действует только при рассмотрении равномасштабных событий. Обычные успехи и неудачи на работе, проявление любви или враждебности дома. Если вы занимаетесь с партнером сексом в 4 раза чаще, чем ссоритесь, Такие отношения кажутся вполне здоровыми. Если пропорция всего 2 к 1 или 3 к 1, ваши перспективы более туманны. А 1 к 1 это не совпадение. Это проблема. Если вы займетесь саморазвитием, ежедневными упражнениями или здоровой диетой, правило четырех будет вам полезно. Люди часто отказываются от Нью-Йоркской решительности, потому что ставят невозможные цели издаются сдаются после первой же неудачи. Худеющие каждый день подчиняются, как говорят исследователи питания, эффекту «какого черта?». «Теперь, когда я нарушил диету, попробовав мороженое, можно доесть и всю банку». Вместо того, чтобы стремиться к идеалу и отчаиваться из-за срывов, можно поставить цель придерживаться расписания хотя бы 4 дня из 5. Возможно, это слишком вольный подход например, к попыткам бросить курить. Тут важнее действовать сразу и наверняка. Но обычно лучше всего работает пропорция добродетели и греха 4 к 1, или другая ее вариация. Не забывайте про это, обдумывая последствия своих действий. Если вы опаздываете на собрание, то не исправитесь, придя в следующий раз пораньше. Если вы скажете или сделаете что-то неприятное, не ждите что один добрый поступок все исправит. Оценивая и романтического партнера, и сотрудника, найдите минимум четыре комплимента на каждое критическое замечание. Чуть позже мы детально обсудим, как и когда делать комплименты. Естественно, нельзя всегда воспринимать это правило буквально. Не надо отправлять четыре букета, чтобы извиниться за одну ошибку. Но, скорее всего, только цветы не возместят ущерб. Постарайтесь исправить это и другими способами. Помните о пропорции, и она поможет вам справиться с ошибками в отношениях, на работе и по жизни в целом. Правило четырех – это еще и полезный шаблон для оценки успешности фирмы или продукта. Обычно у процветающих компаний три довольных клиента приходится на одного разочарованного. Это можно оценивать как по результатам опросов, так и по отзывам в интернете. Среди миллионов страничек компании на Yelp можно увидеть три хороших отзыва, четыре или пять звезд, на один плохой, одна или две звезды. Так что, если хотите превысить средние показатели, стремитесь к пропорции позитивности 4 к 1 или выше. И уделяйте особое внимание недовольным клиентам. Мы обсудим их в главе 7. Так нужно исправлять и плохую репутацию. Одного решения проблемы недостаточно. Неудачную рекламу надо затопить волной качественной. Так, например, филиал шоколадной компании Кэтбери в Индии справился с рекламой Фиаско в 2003 году. В октябре, главном месяце продаж шоколада благодаря Дивали, ежегодному индийскому фестивалю света, некоторые покупатели сообщили о червяках в плитках шоколада Кэтбери. Индийское правительство объявило расследование, и обыскала фабрики компании, вызвав этим ряд новостных сообщений. В итоге продажи Кэтбери рухнули. Расследование оправдало фабрики. Проблему вызвало неправильное хранение в магазинах, не связанных с Кэтбери. Но руководители фирмы понимали, что хорошие новости не затмят плохую рекламу. Компания начала проект Вишвос, или проект Доверия, чтобы противостоять образом кишащих червями сладостей. Она ввела ламинированную чистую упаковку для шоколада Cadbury и снабдила продавцов металлическими контейнерами и холодильниками для правильного хранения. Компания открыто сообщила об этих инновациях, проведя пресс-конференции и презентации по всей Индии, выпуская видеорелизы, спонсируя детскую викторину на телевидении и публикуя рекламу в газетах на 11 языках. Cadbury потратили много денег и пригласили сняться в рекламе звезду кино Амитабха Батчана. По опросам клиентов он оказался одним из двух людей в Индии, пользующихся доверием. Вторым был премьер-министр. В рекламе показывали, как актер посещает фабрики Кэтбери, проверяя новые упаковки и уверяя внучку, что шоколадка безопасна. Такой поток идей справился с плохой рекламой и спас продажи Кэтбери. А студентам, изучавшим бизнес по всему миру, этот пример показал, Как можно победить кризис. Мы сами виноваты в негативном уклоне, потому что, обсуждая правила четырех, подчеркивали, как много внимания надо уделять ошибкам и проблемам. Но у этого есть и обратная сторона урок позитивности, о котором нельзя забывать, решая внешние проблемы. Помните, что негатив может исказить ваше суждение, но вы способны справиться с ним. Большинство суеверий основана на эффекте негативности. Если черная кошка перебежала вам дорогу, а потом произошло несколько хороших событий, вы едва ли их заметите. Но одна неудача превратит вас в суеверного человека. Конечно, есть и позитивные приметы. Например, говорят, что подкова или кроличья лапка приносят удачу. Но по большей части они негативные. Так и большинство историй о сверхъестественном страшные. Исследования показали, что в фольклоре и мифологии мира намного больше упоминаний злых богов и демонов, а не готовых помочь божеств, ангелов и фей крестных. Проводя лабораторные эксперименты, психологи выяснили, что мы не только больше замечаем плохие события, но и скорее готовы приписать их внешним силам. Когда бейсбольная команда проводит серию хороших сезонов, считают, что все дело в навыках игроков. Но полосу неудач фанаты объясняют проклятием бомбина или козла, которых винили за проигрыши Бостон Ред Сокс и Чикаго Капс. Даже если мы не призываем сверхъестественные силы, мы все равно даем слишком много власти отдельным плохим событиям. Но это можно компенсировать, помня про правила четырех. Когда вас ранит оскорбление или критика, скажите себе, что причиной может быть негативный уклон а не ваши способности. Вместо того, чтобы зацикливаться на едком комментарии в соцсетях, перечитайте четыре комплимента. Когда злитесь на друга, который подвел вас, вспомните времена, когда тот же друг вас поддержал. Особенно осторожно судите о внешних группах. Исток современной политической поляризации – гнев, вызванный отдельными поступками оппозиции. Прежде чем судить об иммигрантах по ужасным историям, подумайте о четырех других иммигрантах с которыми вы взаимодействуете каждый день прежде чем назвать республиканцев расистами а демократов марксистами подумайте об их представителях в своей семье прежде чем отчаиваться из за новостей вспомните что политики и журналисты часто делают ложные обобщения они выставляют редкое событие нормой игнорируя общую картину и сосредотачиваются на одном внезапном убийстве хотя факты доказывают, что большая часть районов безопасна. Политики называют закрытие одной фабрики симптомом индустриального упадка Америки и поводом для протекционной торговой политики, хотя производство в стране росло десятилетиями. Об этом большинство американцев не знает. Вы не можете отказаться от правила четырех, потому что одно плохое событие перевесит парочку хороших. Но не нужно делать выводы на основе инстинктов. Если что-то пойдет не так, не считайте это предвестником неизбежного рока, чего бы оно ни касалось личной неудачи или размышлений о состоянии мира. Несмотря на ужасные первые заголовки новостей, чаще всего на каждое плохое событие приходится больше четырех хороших. Вот почему жизнь большинства людей в мире улучшается. И вот почему... Если вы будете слишком остро реагировать на негатив, то ухудшите ситуацию повернутые на безопасности самое затратное, но мало обсуждаемое из пагубных привычек помешательство на безопасности. мы так зациклены на плохом, вспоминаем его, представляем, избегаем, что позволяем страху управлять нами и слишком осторожничаем. Мы так хотим избежать одной очевидной угрозы что не замечаем проблемы поменьше. Так мы теряем шанс на счастье и успех в любви. И, как ни странно, делаем свою жизнь менее безопасной. Вспомните, как американское общество и правительство отреагировали на угон самолетов 11 сентября 2001 года. До того утра лучшей стратегией при угоне самолета была такая. Пилот должен отдать управление преступнику. Предполагалось что тот захочет безопасно приземлиться, а не убить себя вместе с пассажирами. Это стало уязвимостью, из-за которой террористы устроили крушение трех самолетов 11 сентября. Но четвертый не рухнул, потому что пассажиры постарались перехватить управление, прознав о предыдущих атаках и быстро поняв, что на новую тактику нужен новый ответ. Нельзя давать угонщикам управлять самолетом. С тех пор, Террористы больше не рассчитывают на такую стратегию. Даже если пассажиры не станут вмешиваться, пилот может забаррикадироваться в своей кабине и игнорировать требования угонщиков. Хоть что-то положительное в катастрофе 11 сентября. Новая террористическая угроза авиации уже изжила себя. Но ужас от плохих новостей затмил умы людей. Страх новых угонов, вызвал запрет на полеты всех авиалиний на два дня, подарив террористам еще одну победу пропаганды и вызвав большие экономические проблемы, чем сама атака. Когда полеты возобновились, пассажирам запретили брать на борт щипчики и ножницы, словно кто-то может угнать с их помощью самолет. Для защиты путешественников Конгресс создал раздутый бюрократический аппарат, чтобы проверять пассажиров. Администрацию транспортной безопасности, АТБ, которая прославится своей неэффективностью и некомпетентностью, потратив впустую более 50 миллиардов долларов за следующее десятилетие. АТБ, которую пассажиры нарекли «а тысячи бьют баклуши», постоянно доказывала, что не способна найти настоящую угрозу вроде бомбы в багаже. Ее некомпетентность эксперты авиации поняли с самого начала. Они предупреждали Конгресс в 2001 году, что централизованная бюрократия сработает хуже, чем децентрализованные системы, как в Израиле и других странах, сталкивающихся с терроризмом. Но после событий 11 сентября Конгресс так паниковал, что не мог действовать рассудительно, как и американский народ в целом. Весь следующий год миллионы людей предпочли самолетам машины, чем создали так называемый 11 сентября Акт-2. Вождение опаснее полетов, и результатом аэрофобии стали дополнительные 1600 смертей. Помешательство на безопасности – проблема, даже если ставки не так высоки, а люди обладают знаниями и опытом, чтобы принимать разумные решения. Любой гольфист знает, что Берди на одной лунке на удар меньше, чем пар. Сравняет Богги на другой лунке. На один удар больше. Но даже лучшие профессионалы играют так, словно не верят в это. Они считают, что лучше избегать Богги, чем делать берди. «Вам вообще не хочется делать Богги», — однажды объяснил Тайгер Вудс. «Чисто психологически, разница между Богги и берди, на мой взгляд, в том, что лучше сделать парпат». Но поддавшись власти плохого, Вудс и его коллеги профи обрекают себя на худший результат, что и обнаружили экономисты Дэвид Поуп и Морис Швайцер, анализируя миллионы паттов. Когда этим профи выпадает шанс сделать Берди, они делают не такой пад, как если бы пытались сделать пар. Вместо того, чтобы забить мяч, они смягчают удар, гарантируя легкий пад для пара и не рискуя перебросить мяч за лунку и бить еще два патта, чтобы выполнить страшный Богги. Такая стратегия помогает избежать Богги, но часто стоит игрокам Берди, так что в конце турнира им, как правило, не хватает одного удара. Этого бы не случилось, выполняя не Берди. Экономисты подсчитали, что за сезон страх Богги стоит каждому ведущему профессионалу Более 600 тысяч долларов. Профессиональные футбольные тренеры в Америке еще больше помешаны на безопасности. Они постоянно изучают статистику выступлений в поисках хоть малейшего преимущества, чтобы заработать больше очков и оправдать мультимиллионные зарплаты в долларах. Но продолжают допускать одну и ту же ошибку, сталкиваясь с решением на четвертом укороченном. На четвертом дауне. Когда нужно преодолеть еще один-два ярда, чтобы заполучить мяч, игроки, как правило, отказываются бежать за ним. Вместо этого отправляют кикера пробивать пант сопернику, жертвуя шансом удержать мяч, но улучшая свое положение на поле примерно на 40 ярдов. Такой обмен чего-то стоил в прошлом футбола, когда счет был маленьким и правили защитники, а командам было сложно наступать. Но нет смысла соблюдать эту традицию с современными пасующими нападающими, которые так легко перемещаются по полю. Собрав данные тысячи игр Национальной футбольной лиги, аналитики заметили, что обычно, если команда не находится глубоко на своей территории, выбивать мяч на четвертом дауне – плохая стратегия. Хорошее положение на поле ценится меньше, чем шанс удержать мяч и постараться забить. Грег Истербрук, автор колонки в Tuesday Morning Quarterback, подсчитал, что типичная команда NFL выигрывала бы по одной дополнительной игре каждый сезон, а часто это грань между завершением плей-офф и исключением, больше рискуя на четвертом дауне. Он советует командам пытаться выполнить четвертый укороченный, если они находятся за своей 20-ярдовой линией. Аналитики, в Нью-Йорк Таймс, считают, что когда команде нужно продвинуться еще на ярд, она должна стремиться к этому в любом месте поля за своей восьмиярдовой линией. Хотя советы могут показаться бесшабашными, в таких ситуациях четвертого укороченного удача на стороне команды. В целом соотношение успеха к неудаче 2 к 1. Но такая пропорция, как мы помним, часто не может справиться с негативным уклоном. Тренер знает, что если рискнет и победит, то его заслуги оценят. Но это не станет ярким моментом игры. А если попытка провалится, это вызовет проблемы. Спортивные репортеры обвинят его в безбашенности и предупредят, что эта потеря импульса может стать поворотным моментом игры. Если в итоге команда проиграет, причиной посчитают ту неудавшуюся попытку на четвертом дауне. Поэтому, чтобы играть с умом, Нужен храбрый тренер. Кто-то мятежный и не переживающий за свое место, как Билл Беличик, тренер New England Patriots, известный победами в супербоуле и гениальной стратегией. Но даже Беличик лишь изредка рискует на четвертом дауне, и репутация не спасет его от нападений репортеров и фанатов, если попытка провалится. Другие тренеры посмотрели на цифры и сказали, что теперь планируют больше рисковать, но им сложно это сделать на четвертом дауне. Тренер может убеждать себя, что удача на его стороне, но пока в голове крутятся яркие моменты прошлого, ему легче представить проигрыш, чем успех. Как и в играх с подбрасыванием монетки, его инстинкт переоценивает возможность неудачи. Даже если он начнет игру с учетом статистики, когда наступит нужный момент, Уверенность исчезнет. Тренер найдет причину играть безопасно. Скажет себе, что тут цифры не помогут, потому что у другой команды сильная защита, или один из нападающих получил травму, или у раннингбека плохой день. Тренер проигнорирует цифры, отправит пантера и вздохнет от облегчения. Что бы ни случилось, никто не станет винить его за осторожную игру. Власть плохого победила. Но один футбольный тренер понял, как с этим справиться. И его стратегии стоит применять и вне поля. Просто рискуйте. Когда Кевина Келли спросили, как он стал тренером, который не использует пантера, он в первую очередь упомянул о любви к чтению. Он предпочитает книги не по футболу, а по психологии и поведенческой экономике. Он знает все о принципах неприятия потерь. Келли понимает, что сила плохого может сделать иррациональным любого, даже его самого. Прямо перед нашим разговором Кевин пытался воткнуть зарядку в телефон и в первый раз вставил ее вверх тормашками. «Кажется, я поступаю вот так почти всегда», — заметил он. «Я знаю, что шансы подключить все правильно 50 на 50. Но могу поклясться, я все делаю неправильно 90% времени». Просто удивляет, как негативно мы все мыслим. Чтобы справиться с таким уклоном, Келли научил себя менять точку зрения. Такая практика не далась ему легко. Но Кевин считал это необходимостью, когда стал тренером в Академии Пуласки в Литл рок в Арканзасе. Ему нужно было превратить школьников из посредственностей в претендентов на титул. Но команде предстояло соревноваться с большими школами, и большими талантами, и способа справиться с этим недостатком не было. Но Келли понял, что у него есть психологическое преимущество над соперниками. «Мне все равно, что говорят другие, пока я считаю, что поступаю правильно». Келли был готов пробовать нетрадиционные пути, даже если это вызовет критику и крики. Перед началом сезона он изучил футбольную статистику и заставил себя сосредоточиться только на хороших последствиях игры, в которой его команда бросается за мячом на четвертом дауне. Это была его версия стратегии, протестированной на подбрасывании монет психологами. Как мы уже упоминали, в раскладе 50 на 50 люди больше думают о возможном проигрыше. Когда исследователи подталкивали испытуемых столько же времени представлять победу, в итоге люди становились рассудительнее в своих ставках. Келли добился того же успеха, предвкушая дополнительные очки, которые даст ему риск на четвертом дауне. На бумаге плюсы были очевидными, но тренер понимал, что во время игры станет жертвой инстинкта и захочет отправить пантера. «Мне надо было принять как можно больше решений перед игрой, прежде чем вверх возьмут эмоции», — объяснил он. «В маленьких масштабах на четвертом дауне Логично играть безопасно. Фанаты не разозлятся и не придется разбираться со СМИ, если проиграешь. Но нужно взглянуть на общую картину и понять, сколько очков можно было бы заработать. Поэтому Келли принял простое правило. Никакого пантинга. Исключения допускались только в определенных ситуациях. Например, в последние секунды половины игры, когда команда близка к собственной линии гола и времени забивать нет, Даже если это первый даун. Сначала команда делала пант один раз за игру. Потом тренер ужесточил правила до одного раза в сезон. Келли не просто рискует на четвертом дауне. Даже в трудной ситуации он следует своему решению. Не делать пант. Жизнь намного сложнее футбола. Но следующая техника часто срабатывает и вне поля. Не давайте себе решать. Вместо того... Чтобы доверять спонтанным чувствам, установите правила заранее. Вот простое решение: попав в ситуацию X, я сделаю Y, которая поможет вам не помешаться на безопасности и оградит от чувства я обречен», которое возникает из-за неумения взглянуть на общую картину. Это защита от негативного уклона, правило, которое поможет рациональному уму противостоять иррациональным импульсам. Как и футбольных тренеров, нас чаще привлекает быстрая выгода, а не туманная прибыль в будущем. Вот почему прокрастинаторы роются в интернете вместо того, чтобы работать над проектом, который надо сдать в следующем месяце. Вот почему курильщики и алкоголики выбирают мгновенное удовольствие, а не здоровье. Выход из любого пристрастия к безопасности или пагубной привычке означает следовать правилу, а не инстинкту. Оказавшись в ситуации, которая не попадает под правило, вы можете отказаться от решения и выбрать другое. Эксперименты по неприятию потерь в азартных играх показали, если человека просили сделать ставку за другого, он принимал более разумное решение, чем сам игрок. Он не боялся потерять деньги и, если удача улыбалась ему, готов был сделать более высокую ставку. Это важное открытие, которое показало, что негативный уклон не влияет на все решения одинаково. Его эффект заметнее в важных для человека ситуациях – защита себя, романтического партнера и члена семьи. Но если вы решаете за незнакомца, мозг становится менее уязвимым. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с возможным риском, Чтобы не зациклиться на безопасности, прислушайтесь к совету того, кто понимает ситуацию, но не вовлечен в нее – коллеги, друга или психолога. На бирже, например, инвесторы часто допускают ошибку, цепляются за падающие акции из-за нежелания принимать потери. Экономисты называют это ловушкой невозвратных трат. Она возникает, когда отдельные лица или компании – не бросают обреченный проект, потому что не хотят терять деньги и время, вложенные в него. Лучше бы им вовремя сократить убытки, но решиться на это трудно, и часто точку ставит мнение аутсайдера, который ничем не рискует. Как только Келли справился с помешательством на безопасности и научился следовать правилу «никаких пантов», он понял, что статистики недооценили выгоду. Его игроки ожидаемо успешно проводили четвертый укороченный, а часто и четвертый длинный. И в итоге зарабатывали удары, которые компенсировали неудачи. Но и это не все. Дополнительным плюсом стали тренировки. Теперь вместо пантинга команда по 20 минут ежедневно оттачивала другие приемы. Еще одним преимуществом стала дополнительная гибкость во время игры. Когда нападающий оказывается на третьем дауне и дальней дистанции, защита другой команды может сосредоточиться на блокировке паса, а не на беге, зная, что у нападения остался только один шанс. Но играть против команды Келли намного сложнее. Она может делать на третьем дауне все, что захочет – бежать или пасовать, близко или далеко, потому что знает, у нее будет еще один шанс на четвертом дауне. Еще игроки получают преимущество из-за неожиданного психологического эффекта. Тренеры любят объяснять свой отказ прислушиваться к статистике моральным факторам. Это стандартная отговорка. Если риск на четвертом дауне обернется неудачей, команда расстроится и начнет играть хуже. Звучит логично. В конце концов, плохие события легко выбивают нас из колеи. Но с командой Келли такого не происходило. Она не падала духом из-за неудачи. Когда Келли анализировал свою стратегию, опираясь на цифры, единственный психологический эффект, который он обнаружил, был на другой команде. Если противникам не удавалось остановить пуласки на четвертом дауне, они, как правило, делали ошибки и отдавали выигрышный мяч в следующих розыгрышах. Игроки Келли справлялись с неудачами на четвертом дауне, потому что тренер научил их видеть общую картину. А другая команда падала духом, сосредотачиваясь на одном проигрыше. Келли не просто помог своим ребятам справиться с негативным уклоном. Он использовал власть плохого, чтобы подавить соперника. В сумме эти преимущества создали новую силу в Арканзасе. Обычный нападающий из старшей школы, получив мяч, продолжает зарабатывать тачдаун или гол примерно треть времени игры. Команда Келли забивает 3 из 4 раз, получая где-то 50 очков за игру. И почти все дают тачдауны, потому что стратегия Келли запрещает кики. Другие тренеры, столкнувшись с четвертым дауном возле линии гола соперников, выберут безопасный трехочковый филдгол и не станут рисковать тачдауном в 6 очков. Но Келли поступает так, только когда удача явно на стороне филдгола, примерно раз в сезон. Остальную часть времени он готов рисковать, и это приносит феноменальный успех. До приезда Келли Академия Пуласки лишь дважды за три десятилетия добиралась до полуфиналов чемпионата штата Арканзас и проиграла оба раза. За 16 сезонов с Келли команда попала в полуфинал 13 раз и прошла дальше, выиграв чемпионат Штата семь раз. Этим рекордом Келли заслужил признание страны, включая награду «Тренер года США» от USA Today. Его часто приглашают выступать на мероприятиях и объяснять свою радикальную стратегию. Но все же он не переубедил других тренеров. В рациональном мире его рекорд вдохновил бы многих, но зацикленность на безопасности нерациональна. «Тренеры слушают меня и говорят, что я прав насчет шансов победить, но потом объясняют, почему это не подходит их командам или почему они рискуют потерять работу». Рассказал Келли. «Неприятие убытков глубоко укоренилось. Я обсуждал работу тренеров на уровне колледжей, в школах, которым вроде как нечего терять. Их команды все равно никогда не побеждают. Но директора по спорту боятся потерять работу – если наймут меня, а это не сработает. Только дома у Келли есть последователи, фанаты, которые раньше освистывали его, если команда заваливала четвертый даун. В первом сезоне новая стратегия столкнулась с такой враждебностью, что когда Келли проводил редкие панты, фанаты радостно опили. Но теперь они видят результаты. Общая пропорция побед и поражений 192 к 27. Это намного выше четырех к одному. И такое соотношение переубедило даже самых ярых консерваторов. «Если теперь кто-то начинает освистывать нас», — рассказал Келли. Люди на трибунах поворачиваются и кричат. «Что ты свистишь, идиот? Мы все время побеждаем, играя вот так». Это одна из стратегий по борьбе с властью плохого. Побороть ее хорошим. Есть разные техники акцентирования позитивного, и позже мы их обсудим. Но сперва сосредоточимся на более эффективной стратегии, исключении негативного, потому что из-за пропорции 4 к 1 вы получите больше пользы, начав с плохого.